Глава девятая. Мастер тайных дел Вали Клоц прибыл ранним утром всего лишь с четырьмя людьми. К моей радости, все были одеты в простую одежду. Только у двоих были короткие мечи, у остальных кинжалы. Мастер, самый молодой из помощников отца, лет сорок с небольшим и, наверное, поэтому самый активный. Будучи невысоким и подтянутым, он в силу своей телесности был невероятно подвижным. Первым делом он проверил, надел ли я кольчугу, после чего велел оставить дома кинжал. А то, мало ли что, вдруг украдут. «Украдут?» — не смог удержать свое удивление я. «Ой, нет-нет-нет, вы только не подумайте, что у нас в городе полно варья. Это исключительно на всякий случай. Мало ли что, вдруг пропадет. Мне княгиня потом такое устроит. Он у вас, вон какой дорогой, с камнями, с узором». Торопливо проговорил мастер и с боязнью покосился на мартышку. «Пса тоже надо оставить. С такими большими ваш отец запретил ходить по городу». Пришлось выполнить просьбу. Мы вышли за ворота и стали спускаться по дороге вниз. Мне не верилось, что покидаю замок вне кареты и без сопровождения гвардейцев. Меня начало охватывать какое-то невероятное чувство свободы. Вчера, когда мы покинули замок через сливную дыру, подобного ощущения не было. Я торопился быстрее вернуться и, наверное, поэтому не успел почувствовать чего-то иного». Внизу дороги у основания скалы стояли вторые ворота. Дежурившие гвардейцы их открыли, мы вышли и... Да что ж это такое? Ну она ж обещала. Моему разочарованию не было предела. У ворот меня поджидали два десятка гвардейцев, два сержанта и целый рыцарь, сир Лейтон Кендалл. Правда, на этот раз учитель был в непривычно смотрящейся на нем обычной одежде, без оружия и легких доспехов. На мое возмущение Валя Клос поспешил разъяснить. Гвардейцы просто будут пребывать поблизости, а сопровождать меня будут лишь четверо его людей. Ну и он сам э -э, с рыцарем. Последний был нужен исключительно по той причине, что мастера тайных дел каждая собака в городе знает. И действительно, гвардейцы разделились. десятых с первым сержантом ушли вперед, второй десяток со вторым сержантом шли за нами на расстоянии. Четверка людей мастера шли рядом, держа меня внутри созданного четырехугольника. Довершали мою охрану Валли Клотс, идущий с одного бока, и Сир Лейтон Кендалл с другого. Конечно, с такой компанией прогуливаться было не совсем то, о чем я предполагал. И все равно куда лучше, чем сидеть в карете и смотреть на город через вечно полузакрытые шторки. Вокруг городской площади были расставлены несколько постоялых дворов, пассаж с лавками для богачей, храм и префектура. Дальше площадь переходила в центральную широкую улицу, плавно сворачивающую к порту. Мы пересекли почти пустующую в столь ранний час площадь и направились по правой стороне широкой улицы. Центральную часть занимали повозки и всякий прочий конный транспорт в перемешку с всадниками. Пеши держались тротуаров. Чем дальше мы шли, тем я все меньше замечал свою охрану. Это потому, что людей на улице становилось больше. За счет них моя охрана была уже не столь заметной. Гвардейцы так вообще выпали из поля видимости. Не сомневался, случись что, и они тут же появятся. Но ничего опасного не происходило. Я с удовольствием аучно смотрел по сторонам и пытался запомнить все ощущения, которые сейчас испытывал. Кто его знает, когда еще выдастся возможность погулять по городу пешком? «Вот девушки идут гурьбой, о чем-то разговаривают между собой. Симпатичные, стройные, интересные. С другой стороны улицы тоже девушки. О, надо же, как они звонко смеются. Даже через дорогу слышно. Опять девушки. А какие фигуристые, какие симпатичные. Ну, конечно, к ним уже прицепились какие-то парни. А нет, не прицепились. Девушки их отшили. Парни озадаченно принялись чесать затылки. Снова красивые девушки. Целых пять». Конечно, вокруг было полно взрослых мужчин и женщин, вот только взгляд цеплялся исключительно за девушек. Так, стоп, а откуда столько народа на улице? Сегодня же понедельник. На вопрос вызвался разъяснить мастер. Так утро все идут на работу. На этот раз мое внимание привлекли мальчишки. Двое с таким наслаждением ели мороженое, что мне самому захотелось. Вот тут всплыл нюанс. Покидая замок, я как-то совершенно не подумал о деньгах. Пришлось сглотнуть пустую слюну и отвернуться. «По мороженому!» — предложил рыцарь и подмигнул мне. «А почему бы и нет? Я угощаю!» — поддержал мастер тайных дел. Отпихнув от лотка с мороженым очередь, что там собралась человек так нацать, Вали Клод сделал заказ. Торговка оказалась еще той красавицей. Правда, мы втроем едва ли взглянули ей выше груди с низким вырезом. «Таких больших округлостей я никогда не видел». Видимо, именно по этой причине у лотка собралось столько покупателей. В очереди томились исключительно разновозрастные мужчины. По-моему, я начал понимать брата и его постоянное стремление вырваться в город. Здесь было интересно. Мы взяли мороженое, немного отошли, и Валик Клодс произнес. Итак, к делу. Сейчас мы войдем в рынок. В нужно будет подходить к торговцам и начать задавать вопросы о товаре, его свежести, ну и прочем. «Там уж смотрите по обстоятельствам». Княгиня сказала, «Это так делается». «Главное прикинуться простачком, чтобы торговцы начали вам врать в три короба». Теперь принялся поучать сир Лейтон. «Мол, совсем ни в чем не разбираетесь». «Да я вас умоляю», — отмахнулся мастер. «Там и прикидываться не надо. На рынке все ушлы. Они увидят молодого парня и сразу начнут обманывать». Я переживаю о другом. Ну, говорил же, княгиня, одеть вас попроще. Теперь надо будет во все глаза следить, чтобы вас не обворовали. Рэй так одет вполне нормально. Не в мешковину же его одевать. Вступился за меня рыцарь. Ну да, это верно. Подождите, я что-то не понял. В городе много воров, что ли? Ухватился я за слова Валика. Мастер едва ли не поперхнулся мороженым. Да нет у нас воров, нет. Всех давным-давно переловили. Как вам такое вообще в голову могло прийти? — Это я так, слову сказал, мало ли что. — Так у меня брать нечего. Кинжал я дома оставил, одежда и все. — А деньги? — Я не брал с собой, мама ничего не сказала. Мастер скривился. — Ладно, сейчас выдадим. Надо же чем-то рассчитываться с продавцами. Хотя бы показать. Он достал из кармана кошелек, высыпал на ладонь несколько серебряных и медных монет и протянул мне. — Мне золото, пожалуйста. Сыну князя не положено расплачиваться ниже золотой монеты. Вали Клоц посмотрел на меня трудно поддающимся описанию взглядом, Потом на Сира Лейтона. Сглотнул и высыпал в ладонь все содержимое кошелька. Нашлось лишь три золотых монеты. «У меня есть пять монет», — протянул рыцарь. Я поблагодарил и положил деньги в карман, пообещав все вернуть позже. «Ты... Ть, вы... вы там только поаккуратнее. Ну, чтобы не потеряли, я имею в виду... А то мало ли что...» — предостерег мастер. «А может быть, еще к попрошайкам подойдем?» «Их на рынке полно. Вечно на судьбу жалуются, врут в три короба», — предложил рыцарь. «У нас в княжестве много попрошайок-обманщиков? А что же вы с ними не боретесь?» Удивился я, и тем снова заставил мастера тайных дел поперхнуться мороженым. «Да потому что, скорее всего, они все работают на мастера». «Я правильно понимаю?» — усмехнулся рыцарь. «Конечно, работают». Это, можно сказать, мои глаза и уши в городе, они же целыми днями шатаются по улицам. Этому я еще у покойного Бродрика Кэлдона научился. Великий был мастер тайных дел, во всем знал толк. И если бы только найти того мага, что его убил, я бы его собственными руками растерзал. Всех, абсолютно всех, кто был в тюрьме, сжег, никого не оставил. С гневом произнес Валик. Поговаривали, это была предвестница, произнес рыцарь. «Да, вроде бы столичный инквизитор искал у нас предвестницу. Сами предвестники магии не владеют. Видимо, с ней был очень хороший маг. Тридцать человек до тла Это не шутки». Мы дошли до рынка. Вали Клод сказал, куда дальше следовать, и дальше предпочел держаться от нас стороне. Еще раз напомню, что вместе нельзя. Его каждая собака в городе знает. С этого момента я должен был ходить сам по себе. Даже сэр Лейтон немного отошел от меня в сторону. На входе в рынок меня остановили. «Молодой господин, ну дайте бабушке на хлеб, я уж три дня ничего не ела», обратилась сгорбленная пожилая женщина, одетая в лохмотья. «Осторожно, вас могут обмануть. Повышение навыка предвидения обмана на одно очко». «Врете вы все, придумали бы что-нибудь правдоподобнее», — не сдержался я. «Конечно врет. Это старая коря всегда врет. Это я не ел три дня. Одна вода и корочка хлеба, честное слово!» Громко выкрикнул старик. Хромая на обе ноги, он спешил к нам. Протянув шапку, он слезливо взмолился. «Подайте лучше мне!» Навык предвидения обмана молчал. Это означало, что старик действительно нуждался в деньгах. Шутка ли, три дня провести без еды? Я полез в карман и вытащил золотой. Оба так сильно выпучили глаза, что я сначала не понял причину. Но тут раздался голос мастера тайных дел. «Брось отсюда!» Попрошайки вмиг испарились. Вали Лодс подошел и принялся удрученно покачивать головой. Державшийся в стороне сир Лейтон, тоже подошел ко мне. "Рей, ну что вы как маленький! Они врут, а вы верите!» «Но этот старик действительно не ел три дня!» «Да именно! Он неделю не ест, чтобы выглядеть правдоподобнее, а потом неделю шикует!» Среди попрошаек нет настоящих нищих. Это я вам говорю со знанием дела. Я их всех лично знаю. И покалечены они не просто так. Часто они сами себе наносят увечья. Наверное, будет лучше сразу идти в торговые ряды и пока не связываться с профессиональными лжецами. Предложил рыцарь. Только не забудьте задавать побольше вопросов. Всегда перепроверяйте. На рынке честных людей не бывает. Это точно. Смеясь, подтвердил мастер. С новыми наставлениями я вошел в рынок и поддался в первый торговый ряд, где продавались всякие фрукты. Рыцарь старался держаться от меня поодаль метрах в трех. Четверка людей вали колодца так вообще метрах в десяти. Гвардейцев я совсем не видел. Людей на рынке оказалось много. В общей толпе торговцы воспринимали меня как одинокого покупателя. Все предлагали всякий съестной товар. Вот только после плотного завтрака мне ничего не хотелось. Я с безразличием взирал на спелые фрукты. Лучшие персики, самые лучшие. Осторожно, вас могут обмануть. Повышение навыка предвидения обмана на одно очко. Ага, лучшие. Рассказывай сказки. Виноград ранний только собрали, очень вкусный, очень сладкий, очень свежий. Осторожно, вас могут обмануть. Повышение навыка предвидения обмана на одно очко. Отлично, такими темпами я за сегодня все сто и ста возьму. «Черешня свежая, недорого!» Навык молчал. Требовалось уточнить. «Свежая?» «Свежайшая!» «Не гнилая!» «Да откуда? Под утро собирали!» «Да что же это за такое?» Уже не зная, к чему прицепиться, я поинтересовался стоимостью. «Серебряник за кило. Как говорится, лучший товар по лучшей цене». «Цена товара может быть снижена». Это уже мой навык торговца сработал. Не стал дальше тратить время на торговца. Впереди меня ждал весь рынок. «Персики, берем персики!» — орал очередной торговец. «Свежие?» — спросил я, но к торговцу подошел покупатель, и он отвернулся к более перспективному покупателю. «Берем, берем, берем, берем!» Въедливое «берем, берем» зацепила. Я остановился. Торговец активизировался. «Уважаемый, у меня лучшие абрикосы, свежайшие, очень вкусные!» Все торговцы стояли за прилавками, а этот перед ним. Показывая на свой товар, он его нахваливал с невероятным восхищением. «Свежие, не гнилые?» «Свежайшие! Ни одной гнильцы, ни одного червячка! Очень хороший товар!» Торговец настолько искренне отзывался о своем товаре, что мне уж самому захотелось купить абрикос. Да и сам вид опрятно одетого седовласого торговца вызывал доверие. Посмотрел на фрукты. «Да, крупные, мясистые, ни помятости, ни гнильцы. Товар идеальный!» «Могу в куль положить. Всего пять медиков за кило». С мыслью «немного полакомиться на пару с Сиром Лейтоном» я согласился. Торговец быстро организовал из приготовленной бумаги кулек. Взял сверху выстроенной пирамиды несколько абрикосин и как закричит куда-то за мою спину. «Ах ты, смотри, что там делается!» Я обернулся посмотреть, а там ничего. Стоят торговцы, ходят, прицениваются покупатели. Вернулся к своему торговцу. Тот протянул мне уже завернутый в бумагу товар. «Осторожно, вас могут обмануть. Повышение навыка предвидения обмана на одно очко». «Вот, пожалуйста, с вас пять медиков». Взял сверток, развернул сверху, немного покопался внутри. «Так и есть, обманул. Скорее всего, этот куль у торговца уже был заготовлен. Пара нормальных абрикосин сверху, а остальное неспелый товар». Вернул куль обратно торговцу. «Что, не понравилось? Плохой товар?» — с возмущением произнес торговец. «Вы подменили абрикосы». «Я подменил? Ты думаешь, я обманщик? Ах, ты же бессовестный мальчишка, сопляк!» Вовремя подошедший сир Лейтон легким движением корпуса отпихнул торговца так, что тот завалился на свой товар, и тот посыпался на землю. Обманщик тем был наказан за свои мелкие злодеяния. Пройдя десяток метров, я продолжил прокачку. Ох, и тяжким оказалось хождение по рынку. Спустя полчаса, дойдя до конца ряда, я изрядно утомился ловить сыплющуюся от торговцев ложь. А всего-то взял совсем ничего, лишь двадцать повышений. До вожделенной сотни было далеко. Впрочем, по сравнению с тяжелым развитием, познанием и прочим навыком, я привередничал. Там для каждого повышения требовалось прикладывать усилий гораздо больше, в то время как с предвидением обмана любая мелкая ложь двигала навык. В последующий час я прошел еще по двум рядам. Взял девяносто девять из ста повышений. Вот только торговцы с продуктами закончились. Дальше шли ряды со всяким барахлом. К ним уже не было смысла приставать с вопросами о свежести товара. Предстояло что-то придумывать иное. Уловив мое расстройство, рыцарь указал на пожилого мужчину. Разместившись в боковом проходе, старик не имел прилавка и торговал ранними яблоками прямо с ящиков. К нему я еще не приставал с расспросами. «Яблоки свежие?» — спросил я, ибо старик сам никого не зазывал. «Ну, как свежие? Третий день продаю?» — пожимая плечами, ответил он. Негнилые! «Попадается немного. Вы сами все посмотрите. Что не понравится, уберу». «Да что же это такое? Неужели так не кстати честный торговец попался?» «А почем продаете?» «Недорого. Я продаю ящиками. За один золотой берите любой». Цена товара может быть снижена. Я уцепился за появившееся оповещение. Как говорится, даже честные люди не против легкой монеты. Тем более, если она золотая. Вытащил золотую монету и слегка подбросил. Золото ярко блеснуло в лучах солнца. Я ищу самые дешевые яблоки. Если у вас действительно самый дешевый товар во всем рынке, я куплю ящик. Скучное лицо старика повеселило. У меня самая низкая цена, ниже не найдете. «Осторожно, вас поджидает опасность. Повышение навыка предвидения опасности на одно очко. Осторожно, вас могут обмануть. Повышение навыка предвидения обмана на одно очко. Повышение уровня. Получено одно свободное очко. Общее количество свободных очков 19. Но, наконец! Я был готов отдать золотую монету торговцу просто так. Но тут какой-то шкет буквально из рук выхватил ее и стал убегать. «Ах, ты ж засранец!» Мигом я погнался за ним. «Бегу, лечу по узким торговым рядам и проклинаю долбаную ловкость. У этого пацана, по меньшей мере, она вдвое выше. Не будь здесь столько людей и узких проходов, будь он посмышленнее и более дерзким, уже бы точно сбежал. Вместо того, чтобы пихать и толкать попадающихся на пути людей, он их оббегает. Я жемчусь напролом, нещадно всех отталкивая. Почти догнал. Мальчишка юркнул в щель между рядами и снова стал от меня отрываться». «Ну уж нет, я не дам тебе смыться с ворованной монетой».